18 июля 1903 год. Лондон. Маша – моя жена. Сегодня первый раз, как я сумел оглянуться на себя и вынырнуть из той шумихи слов, фактов, мыслей, событий, которая окружает меня, которая создана мною, которая, кажется, принадлежит мне, а на самом деле совсем от меня в стороне. Страшно. Вот единственное слово. Страшно жить. «Страшнее умереть. Страшно того, чем я был. Страшно, чем я буду. Работа моя никудышная. Окончательно убедился, что во мне нет никакого художественного таланта. Я слишком большой ломака для этого. Непосредственности во мне нет. Скудный я человек. События жизни совсем не влияют на меня. Женитьба моя совсем не моя». Она как будто чья-то посторонняя. Уехал в Лондон заразиться здешним духом, да никак не умею. Успехов духовных не делаю никаких. Никого и ничего не вижу. Стыдно быть такой бездарностью, но не поддаюсь я Лондону. Котелок здешний купил и больше ничего не сделалось в этом направлении. Искука душевная, пустота. Куда я иду? Зачем? Где я? Жена у меня чудная. Лучше я и представить не могу. Но она знает, что любить, что ненавидеть, а я ничего не знаю. И потому я люблю ее. Я завидую ей, я преклоняюсь перед нею. Но единства у нас никакого. Духовного, конечно. От нее я так же прячусь, как и от других. Она радуется всякому другому, житейскому единству. Пусть я люблю, когда она радуется. 18 апреля, 1904 Вру и вру. Я в Лондоне, и мне очень хорошо. И влиянию я поддался, и единства с женой много, и новых чувств тьма. Легко. 1904. Англия. 18 апреля, 1904. Сижу в Лондоне. Маша через полтора месяца рожать будет. Читаю конец ярмарка тщеславия. Денег не фартинга. Жду Н. Машу люблю в миллион раз сильнее, чем прежде. Наволоку выстирал позавчера. Хорошо мне. Получила девочки своей чудной святое письмо. Второе июня. Четверг. Сегодняшний день Стоит того, чтобы с него начать дневник. Он совсем особенный. Разобрал я вчера кровать, лег на полу. Читал на ночь Шекспира. И ни на секунду Маша у меня из головы не выходила. Утром встал, подарил оставшиеся вещи соседям. Перенес сам корзину на Upper Bedford Place. Условился с носильщиком, получил в board house свой брекфаст и вернулся на Глостер-стрит за новыми вещами. Звонок. Миссис Нобл дает мне вот эту телеграмму. Поздравляем. Мария счастливо разрешилась от бремени сыном. Все в порядке. Гольдфельд Чуковская. Так у меня все и запело от радости. В пустой комнате, где осталась только свернутая клеенка да связанная кровать, Я зашагал громадными шагами совсем новой для меня походкой. О чем я думал, не знаю и знать не хочу. Мне и без этого было слишком хорошо. Потом стал думать, что он будет жить дольше меня и увидит то, чего я не увижу. Потом решил написать на эту тему стихи. Потом вспомнил про Машины страдания. Потом поймал себя на том, что у меня в голове вертится мотив – Я здоров, и сына Яна мне хозяйка привела. Потом ушел с корзиной. Потом пошел в британский музей, купив по дороге эту тетрадь. В музее написал Манечке письмо, а по дороге заметил с особой радостью, как хороша ветка у дерева подле музея, и как смешно сделал один человек. Прицепил себе к бедру зонтик, как шпагу. Потом на завтрак пирог с почками, потом беседа с Лазурским, пригласить ли поповичей чай пить потом писание вот этого дневника сейчас я сделаю так пойду и снимусь чтобы сказать своему сыну смотри вот какой я был в тот день когда ты родился и чтобы вздохнуть что этот день так бесследно прошел за другими вот этот день когда я вижу из окна трубы слышу треск кебов и крик разносчиков Иду, потом забегу на Глостер-стрит и возьму несколько книг. Как бы мне хотелось, чтоб ни одна крошинка этого дня не пропала. 16 июня. Окончил корреспонденцию о партиях. Читал за Венгерову о Браунинге. Взялся переводить его. Удивительно легко. Перевел почти начисто вот эти строки из его «Исповедь». Я лежу и смотрю, и все чудится мне на столе между склянок тропинка. И бежит она, знаешь, вот к этой стене, где кровать и железная спинка. тусать усадьбы бежит между склянок она. Да, скажи мне, для ясного взора, это штора. Что видишь, вон тут у окна голубая или желтая штора. Для меня она небо июньского дня, над тропинкой, стеною и крышей. А тасклянка, где надпись «Эфир» для меня, это дом. Видишь, всех она выше. Чтоб добраться туда, был один только путь. Играл в шахматы, это чума здешних моих занятий. Ну, теперь за пендинца. Стыдно не кончить его до сих пор. А впрочем, продолжу стихи. Чтоб добраться туда, был один только путь. Ты ползешь у стены по дороге. Чтобы все, сколько есть, все глаза обмануть. Кроме двух, все глаза в той берлоге. Так усадьба звалась. 17 июня. Не нравится мне размер, ну да что делать. На террасе ждала меня девушка. Возле пробки, в сиянии лета, там... Ах, не ладно, тут что-то я чувствую сам. Да уж песня у разума спета. Дом берлога извался, Был один к нему путь. Все ползком у стены, по дороге... чтобы все, сколько есть, все глаза обмануть, кроме двух, все глаза в той берлоге. И суровым глазам не настичь никогда, как из спальни она пробиралась, в этой склянке, где надпись «Эфир», и сюда по скрипучим ступеням спускалась. Начало стихотворения. Умирающим ухом я слышу вопрос, ты теперь, покидая земное, не видишь ли мир, якосонмище слез? Нет, отче. Я вижу иное. Восемнадцатого. Осталось две строфы. Одну можно выкинуть. У меня для нее грации не хватает. А перед второй Робею. Первую, ежели размер изменить, напишу так. Слабеющим ухом я слышу вопрос. Теперь, покидая земное, Не видишь ли мир, меще слез? Нет, отче, я вижу иное. Вчера получил от Маши великолепное письмо. читаю за венгерову нехорошо дай мне неделю времени на чтение и я напишу любую из этих статей она все их читала но не жила с ними не жила ими они для нее люди посторонние и потому не она к ним приспосабливается а они к ней все они как будто в вестники европы сотрудничают она не жила их поэзией а только писала о них статьи получил деньги И подарок от дорогой своей сеструни. Пять карбованцев, так трудно ею заработанных. Купил Теккерея, Снобы и Браунинга пьесы. Читал великолепную Прозерпину с Винборна Несколько раз. Получил от Демченко письмо. Завтра в Кью не едет. Был у него. Играл в шахматы, получил два мата. Потом клуб. Беседовал с этим очень умным рабочим католиком, который изучил испанский язык. Нос приплюснутый, подбородок выдается, истый убийца, а улыбка, как у ребенка. Я говорил ему, что англичане не умеют наслаждаться красотой мыслей, они только смотрят, верны ли те или нет. Приводил в пример Гексли, который обрушился на Руссо и попутно разрушил Шопенгауэра и так далее. Велика штука разрушить Шопенгауэра. Это небось мой Коля уже умеет. Но красоту жизни ощущения... Ах да, днем читал Пендониса, лежа на постели. Купил сегодня шляпу. Китса читал. Сонет от Чаттертоне. Не нравится. Гимнастикой занимался. Теперь разденусь и за я. Что Маша теперь? Мамочка. Мне просто неземным счастьем кажется повидать их всех. И эту дорогую, так неумело и хорошо ласковую сестру мою. Я на лицо знаю, как ничьё. В нем все так трогательно, так любовно. Я его ношу повсюду со всеми его улыбками. Милые мои. Девятнадцатое июня. Получил письма от Кармена от Маши. Сейчас буду писать дорогой моей сеструне. Двадцатое июня. Слова заучиваю из Браунинга. Решил делать это каждый день. Жду газеты писем. Дождусь, иду в бесплатную читальню. Браунинг по мне, я с ним сойдусь и долго не расстанусь. Его все оправдания, его позитивистский мистицизм, даже его манера нервного переговаривания с читателем. Все это мне по душе. Но язык трудный и на преодоление его много времени пойдет. Миллион, иль два, иль менее, иль более, Моей покорной воле. Один лишь раб, не знаю почему, ослушен был веленью моему. Двадцать восьмое июня. Только что после обеда Перевел такие строки из Свинборна. Опусти мои руки, о, дай мне вздохнуть, Пусть роса охладит мою жаркую грудь. А луна, как нежна на цветах ее сень, Как цветок она тянется к небу прильнуть? Ах уж день недалек, недалек уже день. целована вся я лежу, и наш сад мне для ложа отдать мураву свою рад. И хочу я тебя, как полдневная тень, хочет ночи, как полдень, влюбленный в закат. Ах уж день недалек, недалек уже день. Властелин мой, молю, отдохни, не целуй, разве отдыха слаще, шальной поцелуй? Да? Так вот он, возьми мой июньский цветок, Мою розу, она, как лапзанья нежна, Недалек уже день, ах уж день недалек. 29 июня. Ах, отнимут огни этих первых лучей, Ночь у дня и восторге у страсти моей. А пока в полнолунье люби же меня, Хоть бежит уже тьма от рассветных огней. О, зачем этот день? Он не нужно мне дня. Вот уж падает сердце, уж кровь не слышна. Наша жизнь там смолкает, где громче она. Путь любви меж убитых любовью и там. Она кровь их возьмет, если кровь ей нужна. Скоро день. О, зачем он не надобен нам? Если хочешь, убей меня. Хочешь, убей. И багряный восторг от отыми ускорбей. Разметай виноград, пока сладок в нем сок. Лучше смерть для меня, чем для страсти моей. Недалек уже день, ах уж день недалек. 30 июня. Начал стихотворение Ленского. Написал корреспонденцию об иммигрантах. От Манечки получил письмо. Пишет, что сына моего зовут Харлампий. И что Липа будет его крестной кумой. Сегодня ровно месяц, как мой Харлампий, явился на свет. Каким-то ему этот свет покажется. Ни от Зевенгеровой, ни от Э.С. Ответа еще нету. Корреспонденции моих в газете тоже уже неделя как не было. Я не унываю. Сегодня был Демченко. Приходил прощаться и на прощание дал мне мат. Сегодня мне как-то тяжелее отсутствие своих. Странно, я даже рад, что Лазурский ворочается. 1 июля. Вот что я вчера написал. И не ждешь пред собою ни жажды, Ни поздних скитаний, ни гроз. И знаешь ответы на каждый, На каждый забытый вопрос. И знаешь, зачем ты и где ты, И твердо идешь меж могил. И хоть не сверкают кометы, Но вот ты свечу засветил. Твое завтра сегодня готово, С утра ты куешь вечера, И не жди ты покрова ночного, Не взял ты свой молот с утра. А я ничего я не знаю, И рассвет и закат я люблю, я не верю певучему маю, я вере пою февралю, и волну я люблю, и утесы, как венок свои грезы плету. Для ответов я знаю вопросы, для вопросов я знаю мечту. Второе июля. И за ласку речного изгиба, уходящего в яркую тьму, кому-то кричу я спасибо и рад, что не знаю кому. Сегодня узнал о смерти у отца. Написал о нем корреспонденцию. Перевел две строфы с Винборна. Играл с Поповичем четыре партии в шахматы и все четыре выиграл. Корреспонденции моих не печатают уже неделю. Жду Лазурского. Сказал, что сегодня вернется. Буду сейчас читать Пендениса. 10 июля. Читаю «Ренана. Жизнь Иисуса». Решил выписывать все, что пригодится для моей фантастической книги о бесцельности. Мои положения таковы. Бесцельность, а не цель, притягательная. Только бесцельностью достигнешь целей. Отведу себе здесь несколько страниц для выписок. Двадцать пятое, седьмой. Ты любил ее робко, эту жизнь многоцветную, без надежды пред ней ты молился в тиши. Без рыдания принес ты ей грусть безответную, стыдливо прекрасной души. Как сиянием заката печально повитая, без рыдания рыдала молитва твоя. Как неспетая песня, как радость забытая, как могила неведомо чья. И из сердца великого, сердца влюбленного, по капле, по капле сочилась кровь. И какого-то неба, иного, бездонного, без надежды просила любовь. и душа невозможного чаяла о вечном минуту моля, и в безбрежности вечного тихо растаяла в тихих лучах небытия. Как покорного вечера благоуханье, как безропотно тихий закат, как весенней любви, как любви трепетания, как первой любви аромат. 27 июля. Среда. Сегодня утром Лазурский получил от В. Брюсова письмо, где очень холодно извещается, что моя статейка о УОТСе пойдет. От наших сегодня ни строки. 29 июля, пятница. Вечер. Писем от наших все нет. Вечер. Я перевожу с Винборна для своей статейки о нем. Вот что я написал. И пальм, и лавровых ветвей, и грудей, дрожащих весной, А не голубиных нежней. Эти груди у нимфы лесной. Ты возьмешь ли все крылья страстей? Весь восторг домогильный возьмешь Эту песнь убегающих дней, Что звучит, будто лиры дрожь. Лиры, сокрыты в цветах, Чьи струны дрожат, как огонь. О, ты все повергаешь в прах. Но этого, бедный, не тронь. Ах, изменчиво жизни крыло, И смертный минуту живет. Минута, и это прошло, Пускай же идет, как идет. Из живущих под небом Никто свою смерть не умел пережить, И достаточно слез пролито, И грустно для грусти грустить. Уж царствуют новые боги, Их розы сломили ваш меч, Они добродушны, не строги, Нежна их тихая речь. 1 августа, понедельник. Предисловие к Конегину. Будь я рецензентом и попадись мне на глаза этот стихотворный роман, я дал бы о нем такой отзыв. Мы никак не ожидали от господина Чуковского столь несовершенной вещи. К чему она написана? Для шутки это слишком длинно, для серьезного это коротко. Каждое действующее лицо, как из дерева, движения нет. А что самое главное, отношение к описываемому поражает каким-то фильетонным, бульварно-легкомысленным тоном. Выбрать для такой вещи заглавие великого пушкинского творения прямо-таки святотатственно. Стих почти всюду легкий, ясный и сжатый. В общем, для железнодорожной литературы это хорошо, но не больше. 4 августа. Сочиняю поздравительный стих Олимпиаде Прохоровне. «Достойно вашей именины воспеть я не могу никак. Мой стих не стоит и полтины. Мне платят только четвертак за строчку. А сказать стихами «желаю вам того всего, ведь это, посудите сами, не стоит ровно ничего. И потому я вам ни слова, ни слова не скажу такого. Я не скажу «пошли вам боги, всего, что просите у них». Я знаю, что от слов таких и белый покраснеет стих. Я знаю, ни один двуногий своих желаний не достиг таким путем. Мы сами, сами должны добыть, чего хотим, и только нашими руками мир вожделенный достижим. Простите, стих головотючий, придумать не могу я лучший, и потому я вам желаю, чтоб вы желали пожелать». Иных желаний я не знаю и не желаю вам узнать. Или нет, уже не за горами тот праздник ваших именин, когда я кликну «Сын мой, сын, надень-ка чистый казакин, идем с тобою к крестной маме, там угостят нас пирогами». Тогда, ужель тебе Аллах, молебный голос мой, не слышен? Да будет в этих пирогах начинка сладкая из вишен. Но здесь конец всему листочку, и потому... Я ставлю точку. Август. Ночь на 22. Это шестая ночь, что я не сплю. Зуб. Никогда в жизни не знал таких мучений. Купил вечером лекарство против невралгии. Там сказано по две ложки, не больше. Я выпил почти всю бутылку, и нервы поднялись еще больше. В голове мутиться, ни одной мысли не могу довести до конца. Стараюсь думать о Маше. Не могу, так болит. Зубы стучат, и я занимаюсь тем, что считаю, сколько раз они стучат. Теперь должно быть второй час. В полдесятого пойду к дантисту. Значит, мучиться осталось приблизительно 7-8 часов. Я плачу и все говорю «мама, мама, мама!» Хочется молиться Богу или броситься из окна. Неделя, как я ничего не пишу, не читаю, не думаю. И если бы я думал, что мне предстоит вторая такая неделя, я покончил бы с собою. Ухо болит от зубной боли. Голова тяжелеет все более. С восторгом думаю о том, как дантист наложит завтра щипцы и сделает этому проклятому зубу моему мучителю больно-больно. Это будет моя месть. Самочувствие покидает меня. «Мне кажется, что меня нету, а есть один комок боли, а все, что не болит, не существует». «Должно быть, уже прошло пять минут, как я пишу. Вот и хорошо, хорошо, хорошо. Возьму сейчас Пушкина и заставлю себя прочесть какое-нибудь стихотворение, вникая в каждое слово. Прочел «Зимний вечер» и «На смерть ризнич». Ужасно трудно находить между словом и его значением соответствие. Образ упрямо не хочет идти на место слова, который теперь час. Странно, вчера в воскресенье, а сегодня ночь на понедельник. Утром Лазурский взял меня под руку и отвел меня на Вобурн-сквер к дантисту Риду. Его не было дома, а была его сестра. Она ни меня, ни Лазурского, никогда не видавшая, дала мне лекарство и денег не захотела брать. Странно. А вот вещь еще более странная. Каждые две минуты я встаю с постели, на которой пишу вот это, поднимаю с полу графин и полоскаю рот, хотя никакого облегчения от этого не получается. Зачем же я это делаю? Кстати, у Пушкина, кажется, нет ни одного стихотворения о зубной боли. У Чехова в лошадиной фамилии и в другом, где жена ругает мужа, забыл заглавие. У Достоевского в записках из подполья. Где эта река Кацит? Пушкин говорит в послании к Мордвинову. На брегах Кацита. Пробило два часа. Только что прочел из дневника Пушкина об Иконникове. Как умно, удивительно. Сложный характер изображен с такой легкостью и простотой. Вместо двух ложек Neurogymic Store я принял семь. И как у меня теперь опустела голова. Три часа. Руки и ноги не имеют. Такое ощущение, будто я умираю. Сын мой, Коля. Как это странно. Чуть я подумаю о смерти, сейчас же мне приходит в голову он. С добрым ли чувством я поминаю его или с завистью? Я никак не умею сказать. Боже, как я исхудал. Пальцы вытянулись, лицо – сплошная яма. Напрасно старался уснуть. Пролежал без движения минут десять. Стоит мне коснуться языком моего зуба, как он начинает болеть нестерпимо. И мне доставляет какое-то злорадное наслаждение толкать и толкать его языком. Который теперь час. В четвертом часу светает, но на улице еще совсем темно. Впрочем, небо слегка посинело и где-то далеко тарахтит повозка. Лазурский подарил мне свинборна. В другое время я был бы в восторге, а теперь я даже и пяти строк не могу прочесть оттуда. Сестра дантиста Рида дала мне три таких пластыря для десны, И благодаря им я мог весь день чувствовать себя человеком. И теперь я отдал бы год жизни за вот этот кусочек тряпочки, и нет вещи, которой бы я хотел больше ее. Все прочие мои желания кажутся надуманными, неестественными, смешными, ничтожными. Небо синеет, и я сквозь окно вижу трубу противоположного дома. Тени от газового рожка в моей комнате становятся неискренними. Фонари на улице погашены. Жду, чтобы пробило четыре. Бьет. Голова моя, голова, бедная голова моя. Опять пробовал уснуть. Пролежал минут пять. Весь ужас положения в том, что дольше двух секунд я не могу теперь думать ни одной мысли. На небе уже ясно обрисовываются тучи. Должно быть четверть пятого. Главное смешно, что боль ни на секунду не останавливается. Нет, должно же это когда-нибудь кончиться. Так болит, что не могу писать. Качаюсь туловищем вправо и влево, чтобы утишить страдания. Теперь около семи часов. Мимо уже дребезжат повозки с углем. И мне кажется, что если бы они перестали дребезжать, боль прекратилась бы. Они перестали, и мне кажется, что зуб мой болит именно от того, что они перестали. Маша... Как я счастлив, что тебя нету со мной. Ты страдала бы мучительно, глядя, как я бьюсь головой о стенку. А я делаю и такое упражнение. Опять тянутся по воске. Пробило семь часов. Стало быть, мне осталось ждать два с половиной часа. Я ждал девяти часов. Значит, в три-три с половиной раза меньше, чем я уже ждал. Мальчишки уже разносят по домам газеты... Горничные кое-где труд уже ступеньки, рабочие, зевая, идут на фабрику. В голове у меня вертится слово «снэпшот». Опять чувствую себя частицей чего-то громадного, имя которому «боль». «Она, боль, больше моего я». Уже минуты две прошло после семи. «Сегодня мод, переводчик Толстого, назначил мне свидание, а куда я такой пойду?» Первое спрошу его, перевел ли он «Войну и мир». И неужто он считает, что «Воскресение» лучше «Войны и мира»? Какое произведение считает он лучшим? Главное, нужно больше слушать, чем говорить, и поменьше спорить. Есть такие люди, которые за недосугом не успели влюбиться в юности. И если они влюбляются под старость, то эта первая их любовь всегда бывает и последней. Они не умеют ни разлюбить, ни перелюбить. Таковы у мода отношения к толстовству. Развить, когда вернется рассудок. Уже на улице появились повозки с хлебом и молоком. Странно, отчего это здесь, на нашей улице, не кричат «Милко!» На монтаж-плейс кричали. Измыслил новое занятие. Беру зубные капли и лью их изобильно в рот. Секунд на десять мне легче, так как весь рот горит огнем. Вот и сейчас мне легче. Я заставлю себя улыбнуться и посмотрю в зеркало, что выйдет. Улыбнулся, но долго не могу. В восемь часов придет почтальон, принесет письма или газеты, и мне легче будет. Четыре дня назад купил фотоаппарат. В субботу вечером провожал Женю Арнштейна на Виктория Стейшн, он едет в Париж. В четверг водил Лазурского к для покупки бинокля. И все это окрашено для меня навеки зубной болью. Даже Оливер Твист, которого пробовал читать в светлые минуты в воскресенье, навсегда будет для меня связан с левой стороной моей челюсти. Как похожа Маня на карточке с липой. Я, когда ходил взад и вперед по комнате, всегда останавливался перед ее портретом. У нее такое лицо, как будто она только что задумалась, а кто-то пришел и помешал ей думать. Сразу видно, что лицо нервное, подвижное, и что это одно из тысячи его выражений. «Милая моя Манечка, когда-то мы встретимся». Опять не могу писать из-за припадка боли в зубе и ухе. Который час? Полагаю, что четверть, а то и двадцать минут восьмого. Какое это счастье! что время умеет двигаться. Совсем не помню, писал ли я этой ночью о том, что в весах есть моя заметка о отце. Заметка плохая, но я очень рад, ибо знаю, что мог бы написать лучше. Начал я этот дневник в половину второго, теперь половина восьмого, и того с промежутками шесть часов, четверть суток. Вот должно быть чепуха все, что здесь написано. Я лично не помню. Но как весело будет потом смеяться, прочитывая эти строки. В комнату постучалась Джесси и известила меня, что она сожалеет, что я нездоров. Я сказал ей, что я очень сори от того, что она сори, И она ушла, подвергнув меня сквозняку. Без десяти минут восемь часов. Некоторые шторы уже подняты. Бьет восемь часов. десять часов я мучаюсь осталось меньше двух часов терпи коля терпи скоро почтальон ах когда б он принес мне много много разных писем пусть они будут тревожные пусть в них будет несчастье лишь бы они отвлекли меня на секунду но я знаю что будет почтальон принесет тощий номерок одесских новостей со статьей сига и чужого вот из окна я вижу почтальона Сейчас надену воротник и галстух и сбегу по лестнице. Получил от Маши письмо, но зуб так болит, что и сейчас не могу прочесть его. Хожу по комнате и говорю а а а Зачем? Разве от этого легче? Уже пять минут девятого. Боль зуба порой бывает как сияние. Она исходит из всего зуба во все стороны. А моя боль как луч. Острый, единый, яркий. Руки у меня холодные и дрожат. Маша пишет, что ребенок был очень болен и зовет скорее приехать. День серый, туманный. Еще осталось 40 минут. В.Ф. опять поведет меня к дантисту. Он теперь ест свой брекфаст. У меня боль дошла до кошмара. Когда я увижу этот проклятый зуб у себя на ладони, и окажется, буду хохотать от восторга. Должно быть, осталось 39 минут. А когда он будет у меня в кармане, я прочту эти строки, как веселый и остроумный рассказ. Вечер 22 августа. Зуб был вырван в 10 часов утра под газом. Мистер Стак, дантист, оказался вовсе не Стаком. Подлинный справляет свой холидей А этот ни черта не смыслит. Десна болит, но это все ерунда. Слабость такая, что не могу встать с постели. Поддельный стак посетил меня сегодня часу в шестом. Бедняга сам за меня боится. Потом пришла навестить меня Пикок. Принесла винограду и груш. Мне было очень трудно ее присутствие. Лазурский, добр и внимателен ко мне, как родной. Без него я пропал бы. Это такой хороший, деликатный человек. От Кармена получил письмо. Опять жалуется на Альталену. Что это значит, не пойму. Дождь. Ночь на 23 августа. Во рту все вспухло. Спать не могу. Два часа. Выпил немного бургундского вина. 23 августа. Нет большего счастья, чем миновавшее горе. Лежу в постели, все у меня болит, а мне хорошо от отсутствия той боли. Заиграла шарманка, должно быть четвертый час. Скоро чай принесут. Пробовал читать с Винборна. трудно, не могу сосредоточиться. Сволочи, шарманщик вдобавок еще и поет. Ну, ничего, пусть себе поет. На то здесь и фридом, чтобы нервов чужих не жалели. Боже, как это неприятно быть глупым человеком. Мои интересы к жизни понизились, и вот уже дней одиннадцать я живу как улитка. Думаю о смерти, и ничего, ни страха, ни ужаса, ни даже равнодушия не ощущаю. Поэт гораздо больше может, чем сколько знает. Не поэт гораздо больше знает, чем сколько может. А Свинборн и то, и другое. Вспомнил Лелю Баскович. Она говорила, что хочет журнал издавать и меня в критике пригласит. Неумная она. Я еще не видел умного человека, который был бы самоуверенным. Она самоуверенная. А самоуверенная значит не ищет, значит не хочет, значит не уважает. И жизнь для нее ясна, как простая гамма. «За что люблю Лазурского? За то, что он так-таки ничего не знает. У него нет ни единого мнения».